Быстро осмотрев переполненный отсек, я отправился дальше. Между пассажирской зоной и машинным отделением была расположена шлюпочная палуба. Ей я уделил больше внимания. Увиденным остался доволен. Двери шлюзов открывались одним поворотом рукоятки, как и положено по правилам безопасности. На рукоятках висели пломбы а на самих дверях была нанесена дата последней проверки спасательных корабликов. Подходы к шлюпкам были широкие и размечены светящиеся в темноте краской. На безопасности пассажиров компания «Интерселлар» не экономила. Это внушало некоторую уверенность в завтрашнем дне. Последним пунктом прогулки стало машинное отделение. Туда я спустился на служебном лифте, кодовый замок которого вскрыл бы и ребенок. Проходя по коридору, я обратил внимание, что часть декоративной обшивки в стене отсутствует. В проеме виднелась невысокая железная дверь. Это был вход в систему ремонтных лазов двигателя. По этим узким, извилистым коридорам, как червяки, внутри яблока передвигаются техники обслуживающий и ремонтирующий гигантский комплекс гиперпространственного двигателя. Во время полета лазы не используются, а входы в них заперты и тоже опечатаны. Я вспомнил, что старт лайнера из Шеффилда задержали на несколько часов как раз в связи с неисправностью двигателя. Видимо, ремонтники спешили и не стали ставить на место пластиковую панель, которая в обычное время прячет вход в ремонтные коридоры от посторонних глаз. Дверь, конечно, заперта на замок, но чисто символически. При желании я открою ее за полминуты. Больше на корабле осматривать было нечего. Тем же служебным лифтом, без пересадок, я поднялся на свой этаж и прошел в каюту. Там я сделал себе коктейль и уселся в мягкое кресло напротив экрана гипервидео. Лениво попереключал каналы, нигде особо не задерживаясь. Когда я уже собирался ложиться спать, то вспомнил, что в каютах такого ранга должен быть установлен компьютер дворецкий. Так и оказалось. Программу можно было вызвать на экран того же гипервизора. Я сообщил дворецкому о своих вкусах и привычках и задал ему инструкции на случай непредвиденных обстоятельств. После этого разделся и лег. Меня ждала неделя путешествия в условиях, максимально приближенных к райским. Можно расслабиться и отдохнуть. Да здравствует отпуск и спасибо шефу. Проснулся я рано от звонка будильника. Вежливый, но настойчивый голос произнес. «Сэр Эндри, вы просили разбудить вас». Я бросил подушку в направлении говорившего. Попасть, конечно, не попал, зато потянул себе руку. «Заткнись, паршивец, я ничего не просил, дай мне поспать!» Звонок зазвонил громче. «Простите, сэр Эндри, но вы сами запрограммировали меня разбудить вас». Я проснулся настолько, чтобы понять, что это говорит всего лишь мой автоматический дворецкий, а значит, морду бить некому. «Команда отменяется», — проворчал я, тщетно пытаясь спрятать голову под отсутствующую подушку. «Прошу прощения, но вы предупредили меня заранее, чтобы я вас не слушал и ни в коем случае не останавливался, пока вы не встанете», — невозмутимо продолжал компьютер. Будильник зазвенел еще громче. В его звуке стала прослеживаться тема пожарной сирены. Я понял, что проиграл. «Ну все, все, видишь, я уже встаю», — сдался я.